Глава десятая. «Судьба». С толпой Янга сильно преувеличила. В ее небольшом зале с красным круглым столом собралось всего шесть женщин разных возрастов. Самая пожилая из них, одетая в строгое серое платье, сидит на клиентском стуле. Остальные стоят или ходят из угла в угол, дожидаясь нас. Хоть Янга и сказала, что женщинам нужна помощь, мне как-то все равно боязно. Я вообще не хотела сюда идти. Что только не говорила, чтобы отмазаться, но Янга показала свой упрямый характер. А еще говорит, не ведьма. «Откажешь им в помощи? Я больше не буду продавать твою синюху». Подлый прием. Я чуть не взорвалась от злости, но договорившись, что это будет один единственный раз, пошла на уступки. «Как скажешь, только быстрее», — согласилась Янга, потом достала из своего узла черное платье моего размера, и ту самую красную шляпу с вуалью, и потащила. «Мой муж вдруг начал вести себя хорошо, и я поначалу испугалась, что помирать собрался, но он потом признался, что ходил к ученице нашей местной гадалке», сообщает одна из стоящих женщин. Ухоженная, хоть и без макияжа, а румянец на ее пухлом лице успокаивает сердце. «Значит, дельный совет я тому торговцу дала». «Так вы погадать пришли?» «Уточняю дам» а сама кашусь на Янгу. Гадать лучше к ней идти. «Нет, хотим, чтобы вы и наших мужей на путь истины наставили», сообщают другие дамы. Такс, где тут выход?» «Леди М...» едва слышно шипит мне на ухо Янга и хватает за руку, чтобы я сбежать не успела. «Я на это не подписывалась. Так же тихо шиплю я, но Янга со мной не согласна. Минутку». «Нам нужно настроить чакры», — улыбается она гостям, а затем вытаскивает меня в коридор. «Тебе сложно им помочь?» — еще и сердится на меня. «Помочь? Да мне просто повезло. Вдруг я в следующий раз только хуже сделаю? Сюда счастливые не приходят. Они все и так на грани отчаяния. Хуже ты уже не сделаешь, деточка. А вот попробовать показать им, что жить можно иначе, можешь. Ты видела жену того торгаша?» Пару недель назад на ней лица не было, а сейчас цветет и пахнет. Вон сколько подруг привела. Они, между прочим, мою лавку стороной обходили и солью посыпали. Ты просишь меня помочь тем, кто чинил тебе проблем? Я хочу, чтобы это место узнало, наконец, счастье. И неважно, с кого начинать, с друзей или с врагов, выдает Янга, и я невольно начинаю ее уважать еще больше. Возможно, она права. Больше всего сквернословит и чинят проблемы самые несчастные люди, и часть из них в той комнате. Мир я не могу изменить и не хочу, но показать людям каплю мировоззрения и своего мира стоит. Тем более, если есть шанс сделать кого-то чуточку счастливее, если он сам, конечно, этого захочет. Наседать не буду. С такими мыслями возвращаюсь в зал. Мужей прошу не звать. Все равно ведь не пойдут. Хочу поговорить с женщинами, с каждой, наедине. И каждая история трогает до глубины души. Не умею абстрагироваться. Поэтому я и не пошла работать психологом в своем мире, хотя училась. Поступила туда скорее для того, чтобы залатать свои раны и починить поломанные, насколько это было возможно. А ну, вот во что вылилось. К концу дня на меня накатывает такая усталость, Какой я даже от работы с синюхой никогда не чувствовала. Янга тоже вся расчувствовалась, но довольная, суетиться, делая сладкий чай и еду. Ешь, моя хорошая, ешь, подсовывает пряники. Тебе много сил теперь надо. Это была разовая акция, будучи полумертвой, отвечаю я. А к чего? Неважно. Подумай еще раз: чем в земле копаться, не лучше ли в теплой комнате сидеть и делать добро? Вон какие все счастливые ушли. Не все, констатирую я. Бабуля, осторожный намек про отпустить контроль и думать о себе не понравился. Но я этого и ожидала. Три стадии принятия и прочее, прочее. Ну и ладно, одна недовольна, опять довольных это успех! Успех будет, когда я земли восстановлю. У меня на это пять месяцев осталось. Так тем более, сама не управишься, работники нужны. Чем больше. «Тем лучше. Это я и без тебя знаю. Но денег пока столько нет. Да и кто пойдет к Хельм? А я тебе сама проверенных найду. И с деньгами помогу. От своей части за синюху откажусь», — выдает Янга. «Уж не знаю, почему для нее это дело настолько важно, что она готова на такое пойти. А для меня предложение более чем заманчивое. Вот только не думаю, что это хорошая идея. Прости. Поднимаюсь на ноги». Сон я видела нехороший. А потом и кости твои то же самое показали. Не стоит мне этим заниматься. Коли так, от судьбы все равно не убежишь. Только зря ноги собьешь. Кидает мне вслед Янга. Я не отвечаю, просто ухожу. Недовольный Крок встречает на улице, когда уже стемнело. Ворчит, что так долго был один. Но стоит обнять его, как смягчается. Так мы идем к дому. Темноту улиц разгоняет теплый свет фонарей. Ступая по блестящей после дождя каменной дороге, вдыхаю аромат цветущих деревьев и дыма печей. А на душе так приятно. Приятно от того, что сегодня я была не одинока, а полезна хоть кому-то. Странное чувство внутри, будто я дома. Но спокойствие тут же исчезает. Стоит мне заметить, что дверь нашего домика открыта, а внутри шмыгает тень. И чем-то гремит. Тут же отступаю назад от двери, а створка открывается так резко, что едва не бьет меня по носу. Отскакиваю, соскальзываю пяткой со ступеней и заваливаюсь назад. Но на землю попой не плюхаюсь. Падаю на чьи-то сильные руки. Они подхватывают меня, как пушинку, и кружат в воздухе. «Вы целы?» — раздается голос инспектора. Ответить не успеваю. А замечаю через плечо Сурола как тень юркает обратно в дом. «Там!» — кричу я, и инспектор кидается следом за преступником. Грохот, бой посуды, кажется, стол и лавка хрустнули. «Хлопусть!» Ставня отлетает где-то сбоку дома. Тень выпрыгивает наружу, бросается на утёк и хоп, исчезает в воздухе. «Вы в порядке, леди Хельм?» Только сейчас понимаю, что инспектор тоже выпрыгнул из окна. И не менее грациозно, чем тень. Но тот исчез в воздухе у меня на глазах. Я, кажется, забыла, что надо дышать. Это что вообще было? Вор? Охаю я! Но инспектор не спешит подтвердить мою догадку. Вместо этого он спрашивает. Хотите проверить, все ли на месте? И при этом смотрит как-то очень подозрительно. Хотя в его глазах есть что-то еще. Они будто раз от раза светятся в темноте, а взгляд Сурла то и дело скользит с моих глаз к губам. Может, крошка пряника на них осталась? Тут же аккуратно облизываю губу, а кадык инспектора дёргается, а следом сжимаются его кулаки.